Эпилог Персифона. Год спустя. «У тебя такой вид, будто ты сейчас лопнешь». Мне хотелось придушить сестру, пускай ее слова были произнесены с искренней заботой. Если уж говорить объективно, то я и впрямь была похожа на апельсин. Я была на сорок первой неделе беременности нашим первым ребенком. Очевидно, что моего сына, как и его отца, нельзя торопить. Напротив, он решил устроить эффектное появление с красивым опозданием, которое мое тело отнюдь не оценило. Мои груди были размером с арбузы и постоянно болели. Поясницу будто сплошь пронзали острые иглы, а гормоны, скакали то-так, то-сяк. Всю прошедшую неделю я даже не могла заставить себя встать с постели. Мне приходилось полагаться на она во всем, что касалось еды и развлечений. О, и в том, чтобы дотянуться до этих беспокойных мест, которые я больше... Не могла потереть мочалкой, пока принимала душ. Я прислонилась к изголовью кровати, надув губы и виляя пальцами ног, хотя они были лишь далеким воспоминанием, которое я больше не могла видеть. «Когда прекратятся перепады настроения?» — вслух размышляла я. Сейлор и Эшлинг тоже были в комнате лебезя передо мной. Я уже устала ударяться в слезы каждый раз, когда вижу рекламу Суперкубка или когда по радио звучит песня Кэти Перри. «Ты ведь плачешь, потому что она отстойно поет?» Белль села в изножье кровати и стала массировать мне ступни. «Просто хочу убедиться, что гормоны влияют только на твои чувства, а не на музыкальный вкус». Я фыркнула и шутливо пнула ее ногой. «Я серьезно!» «У меня перепады настроения так и не прошли», — сказала Сейлор, развалившись в кресле в углу хозяйской спальни. «Помню, как катила коляску Руни по велосипедной дорожке, смотрела на снующую рядом белку и подумала, что ее хвост идеально подошел бы для мытья детских бутылочек. В свою защиту скажу, что он был ну очень уж пушистый. Без обид, сучка, но ты не лучший пример. Белль положила мою правую лодыжку себе на бедро и впилась большими пальцами в свод стопы. Ты снова забеременела. Пока Руни не успела перейти от стадии развлечения света и тени к распознаванию голосов. Твой муж в курсе, что время от времени может убирать свой прибор? Нет, хором ответили мы и рассмеялись. Эшлинг сморщила нос. Она стояла возле окна и любовалась моим пышным садом. В тот день, когда я переехала обратно в особняк, децентра начала увидать и в конце концов погибла. Казалось, будто разбитое сердце выполнило свою задачу и ушло. Я всегда считала, что так тетушка Тильда наконец перевела дыхание после того, как исполнила мое желание. «Гадость! Вы говорите про моего брата!» — Эш вздрогнула. «Если подумать, то все мои подруги, кроме тебя, были приходятся мне невестками, и все забеременели от моих братьев. Это настораживает». «Настораживает то, что этот ребенок все еще во мне», я указала на свой огромный живот. «Везучий парень!» Мой муж вошел в комнату в дизайнерском костюме, сохраняя невозмутимый собранный вид. От одной только его осанки у меня начинали течь слюнки. Киллиан оказался крайне услужлив, когда выяснилось, что моя беременность сопровождается повышенным сексуальным аппетитом. Однако в последние пару месяцев занятия сексом стали такой непростой задачей, что сейчас мы занимали себя по вечерам оральными ласками и Нетфликс. «Дьявол!» — поздоровалась Бель, «В последнее время моя сестра и муж прекрасно ладили. Он даже помог ей выкупить доли двух ее деловых партнеров, так что теперь она была единственной владелицей мадам Хаус. «Люцифер!» — поприветствовала Сейлор. Она тоже больше не ссорилась со своим деверем. «Килл!» — кивнула Эш. Он не удостоил девушек вниманием и, подойдя ко мне, прильнул губами к моему лбу в долгом поцелуе. «Как ты, цветочница?» «Устала, хочу спать». Я лениво потянулась и улыбнулась ему. Он погладил мой живот через эластичную оранжевую ткань пижамы. «А малыш?» «Отлично! Мне кажется, он станет футболистом. Все утро пинается изо всех сил». Килиан вскинул брови. Пусть занимается всем, чем хочет в юности, но как только закончит университет, ему придется занять место в королевских трубопроводах. Я застонала, схватив мужа за галстук и притянув к себе, заставила замолчать поцелуем. Мы это уже обсуждали, муженек. Он станет тем, кем захочет. Он не ты. Мы много говорили о том, что для Килиана означало быть Килианом, наследником королевских трубопроводов. О том, что, возможно, если бы не бремя его династии, то ему не пришлось бы искать изощренные и губительные способы борьбы с его расстройством. Расстройством, о котором до сих пор никто, кроме меня, Эндрю и Жоэли Роусмит, ничего не знал. Даже его мать, которая, как однажды сказал мне Кил, скорее всего, блокировала воспоминания о той швейцарской клинике, чтобы защитить себя. «Конечно», — невозмутимо ответил он, — «он может быть тем, кем захочет, футболистом, музыкантом». «Чистильщиком бассейнов!» Я бросила на него беглый взгляд. «Но захочет стать генеральным директором», — с ухмылкой закончил килл. «Ладненько», — Бель похлопала меня по щиколоткам. «Пожалуй, мы вас покинем, пока вы не сорвали друг с друга одежду и не начали заниматься сексом накануне родов, прямо у нас на глазах было бы отвратно. Перс, мама говорит, что приедет на этой неделе и останется. У нее предчувствие, что ты родишь в эти выходные». Она встала и жестом позвала моих подруг идти за ней. «Я велю Петару приготовить одну из гостевых комнат», — сказал Кил «Но я сегодня еще не погладила животик Перси», — возразила Эш. «Боже, Эш, тебе пора завести собственного ребенка», — рассмеялась Сейлор, выталкивая ее из комнаты. «Что-то мне подсказывает, что он скоро у нее появится», — тихо пробурчала Белль, закрывая за ними дверь. Кил бросил им вслед раздраженный взгляд, а потом снова посмотрел на меня. Я подняла ладони. «Я ничего не могу поделать с тем, что срывается с губ моей сестры. Если бы могла, то была бы занята этим полный рабочий день. А Джоэль что-нибудь слышно на этой неделе? Она спрашивала, когда ей можно к нам заглянуть». Вскоре после того, как мы с Киллианом снова сошлись, я возобновила общение с Джоэль и Роусмит. Она переживала развод с Эндрю, который все еще проходил терапию, работал юридическим консультантом в частном секторе и пытался стать лучшим отцом для Три и Тиндера. Жоэль вздохнула с облегчением, когда я снова начала ее навещать. И частенько с Киллианом, который приглядывал за Тиндером и нередко давал ей советы и наставления. «Я даже взяла с собой детей и мужа навестить миссис Вейдж в доме престарелых на Рождество». Несколько недель спустя Она умерла во сне. Нужно перезвонить ей. Но, надеюсь, когда увижусь с ней в следующий раз, буду уже с ребенком на руках. «Можешь помочь?» «Мне нужно в душ». Я заерзала на кровати. «Держу!» Он поднял меня на руки и отнес в смежную ванную. Там я встала под теплые струи души, и стеклянные дверцы запотели от пара. Кил прислонился к мраморной столешнице, составляя мне компанию. «У Сейлор уже виден животик», заметила я на руки. Мм, невнятно промычал Кил. В отражении зеркала перед нами я видела, как он почесывает подбородок. Эш, правда, хочет ребенка? я пожала плечами. Я бы не удивилась. Мне двадцать семь, значит, ей сколько? Двадцать шесть вполне возможно, хотя она еще не закончила ординатуру. Эш теперь стала врачом. Мы с ней всегда были романтиками в нашей компании, всегда хотели иметь большую семью. «С тем небольшим отличием, что ты никогда не была одержима королем преступного мира», заметил Килл. Сэм Бреннан был ему другом. Но в то же время человеком, с которым он бы не пожелал видеть свою сестру. «Нет», — согласилась я. «Я просто-напросто влюбилась в любимого злодея прессы. Я улыбнулась, выключив воду, и похлопала рукой по плитке, пытаясь нащупать халат. «Не волнуйся, мы приглядим за твоей сестрой». «Обеспечим ей безопасность и не дадим совершать слишком уж диких поступков». «Так же, как они не дали тебе выйти за меня замуж», — сказал Килл, оставшись при своем мнении. «Ты милая, но упрямая, а моя сестра почти такая же. Прекрасно помню, как в пять лет она чуть не притащила домой гребаного живого опоссума, потому что родители отказывались подарить ей домашнее животное, которое она так сильно хотела». «Мой муж сквернословил». Нечасто и только при мне, и небольшой компании друзей и членов семьи, но сквернословил». Я потянулась выключить воду. «Погодите-ка, разве я ее еще не выключила?» «Переломаю ему все кости и соберу заново, чтобы стал похож на картину Пикассо, если тронет хоть волосок на ее голове». Кил, вздохнула я. «Что?» Он замолчал и повернулся лицом к душевой. «Я выключила воду». Тихо произнесла я, глядя вниз. Но она все равно течет. Он глянул мне между ног. Милая, у тебя отошли воду. Мы посмотрели друг на друга. Готов, папочка Килл? Давай сделаем это, цветочница. килен Астер Демиан Арчибальд Фицпатрик родился в самый теплый день в истории Бостона. Теплее того злосчастного дня нашего запоздалого медового месяца в Намибии, когда моя жена исполнила свою мечту лежать на бархатистой желтой песчаной гряде и дерзко смотреть на солнце. В сорокоградостную жару я стоял неподалеку, вспотев по самые яйца и терпеливо ждал ее с бутылкой холодной воды. Стояла такая невыносимая жара, что электричество отключилось и пришлось использовать генераторы, чтобы обеспечить больницу электроэнергией. А моя жена была похожа на жидкую версию себя прежней. А потом он появился на свет и все перестало иметь значение. А моя учительница в четвертом классе говорила, что из меня ничего не выйдет. Персифона выбросила кулак в воздух когда доктор взял ребенка на руки. Она смеялась и плакала одновременно, что, как я выяснил, за проведенное с ней время, судя по всему, было вполне приемлемым для человека поведением. «Как ее зовут?» – требовательно спросил я. «Я прослежу». «Боже, Килл, кому есть дело, да мисс Меррил? «Дайте мне моего ребенка». Теперь смеха стало определенно больше, чем слез. Родившись, Астор не брыкался и не кричал, как все младенцы, будто отвергал саму мысль о том, чтобы покинуть комфорт, тепло и безопасность утробы, в которой был создан. Он пришел в этот мир тихим и стойким, на самом деле даже слишком тихим, настолько, что врач перенес его на ближайший стол, прежде чем мы успели как следует его осмотреть, и начал обтирать его полотенцем и откачивать жидкость у него изо рта. — Я пытаюсь вызвать первый плач, — спокойно сказал доктор Браксман. — Пульс и цвет в норме, так что я уверен, ничего страшного. Наверное, просто крепкий, стойкий ребенок. Персифона взяла мою руку и, обливаясь потом, сжала из последних сил. Я удивлен, что она еще не заснула после родов продолжительностью двенадцать часов. — Килл! простонала она, зажав рот ладонью. Я притянул ее в объятия, в то же время вытягивая шею, чтобы видеть, что делает доктор Браксман. — Все нормально, все хорошо, я пойду посмотрю. Она кивнула. Когда я подошел к врачу, который все еще похлопывал и поглаживал моего ребенка в окружении двух медсестер, пытаясь заставить его закричать, у меня по спине прошла нарастающая мощь надвигающегося приступа синдрома Туретта. Сердце бешено колотилось, костяшки захрустели. Желание защитить своего ребенка пылало во мне так яростно что я не сомневался, я могу разрушить все здание голыми руками, если с ним что-то случится. Как только я сделал последний шаг к доктору Браксману, Астер открыл крошечный красный ротик и издал вопль, от которого чуть не разлетелись стекла, сжав маленькие кулачки и потрясая ими в воздухе, как рокки. «Вот так-то!» — доктор Браксман запеленал моего сына как буритто а потом передал мне придерживая головку десять пальчиков на ручках десять на ножках здоровые легкие и свой характер доктор быстро отошел снова наклонился между разведенных прикрытых тканью бедер моей жены и принялся накладывать швы я посмотрел на сына нахмурив брови так называемая цель конечный этап, моя миссия после успешного соответствия всем требованиям на пути к тому, чтобы возглавить семейство Фицпатрик. И среди всех чувств, которые я испытывал, радость, удовольствие, восторг, счастье, безумное предвкушение и неистовое желание заботиться, я, хоть убейте, не мог представить, как перекладываю на него бремя, пройти через все то, через что пришлось пройти мне, чтобы заставить родителей мной гордиться. Это было несправедливо по отношению к нему, ко мне, к детям Хантера и Эшлинг и всем отпрыскам, которые появятся у нас в будущем. Я рассматривал его лицо и восхищался его совершенством. Природа подобрала для него наши самые лучшие черты. У него были огромные голубые глаза матери, мои темные волосы и выдающийся, как и у меня, нос. Но ушки были маленькими, как у мамы, а еще у него был взгляд, взгляд, способный сокрушить целые империи, который сумела отточить только Персифона Пенроуз. Взгляд, который обезоруживал меня. Взгляд, который говорил, что все же... «Возможно, в нашей семье я неплохой полицейский». «Извините», — пропела Персифона с больничной койки, махая мне рукой. «Прошу прощения, что перебиваю, но можно мне тоже увидеть моего сына». Я засмеялся и подошел к ней. Астор все еще кричал и махал на меня маленькими кулачками. У него были, на удивление, длинные для новорожденного ногти тонкие и хрупкие на вид. Я положил сына ей на грудь, которая была лишь отчасти прикрыта больничным халатом. Мать и дитя посмотрели друг на друга, и мир вокруг них остановился на своей оси. Астр притих и стал предельно серьезным. Персифона сделал резкий вдох, а я вовсе перестал дышать, и натиск приступа ослаб. «Здравствуй, ангелочек!» Она улыбнулась, глядя на малыша. Он глядел на нее, словно завороженный. «Мне знакомо это чувство, сынок. Я стоял в стороне и смотрел на них, на мою собственную маленькую семью. Совершенство в этом несовершенном мире, зная, что я, возможно, передал Астру то, чем прокляла меня жизнь» потому что заболевание было наследственным, зная, что весьма вероятно оно было и у моего отца. И я поклялся, что сделаю все, чтобы Астора никогда не заперли в исповедальне церкви наедине с его демонами, и что однажды он тоже сможет купаться в лучах света».